Глава 3. Замок-гостиница 1891. В замке гостиницы 1891 имеется 9 комнат люкс для посетителей. Хотя официально экскурсии не предлагаются, безусловно, добро пожаловать в замок-гостиницу 1891, когда вы в Новом Орлеане. Замок-гостиница 1891. Новый Орлеан, штат Луизиана. В районе Гарден, в Новом Орлеане, вдали от спокойной авеню Святого Чарльза, располагается замок-гостиница 1891. Особняк позолоченного века, который кажется вырванным из истории. Почти тысячелетней истории, если быть точным. Прогулки по его залам показывают, как жили состоятельные люди в XIX веке. Во времена, когда наблюдали за детьми и не слушали их. Когда ваши слуги выполняли все ваши желания и прихоти. И когда вы довольствовались прогулками по авеню Святого Чарльза только на лошадях и в экипажах. Особняк настолько гостеприимен, что некоторые люди, жившие в доме и работавшие на хозяйстве, никогда не оставляли его. Даже после смерти. Внутренняя часть замка-гостиницы 1891 Потолки высотой 13 футов, пол из твердой древесины и общий декор уносят вас в другую эпоху. В особняке площадью 9 тысяч квадратных футов имеются 38 комнат, включая вестибюли и ванные комнаты. Столетняя пианино для гостей, на котором они могут поиграть, и реставрированная мебель. Но в нем также находятся еще две реликвии из ушедшей эры, два призрака постоянно видимые в доме и ощущаемые членами персонала и многими посетителями гостиницы. У номеров для посетителей есть свои имена, такие как джазовый магазин, Наполеон, трамвай Мисс Бланш, готическая святыня, логово Лангуста и комната борделя. Гости-призраки замка-гостиницы появляются во всем доме. Однако, по словам совладельца Эндрю Крейга, Третий этаж, кажется, посещается призраками чаще всего. Замок Ин стоит на земле, которая с 1880-х годов была плантацией. Прежде чем был построен настоящий особняк, где-то между началом и серединой 1800-х годов был возведен длинный обитый деревом двухэтажный дом. Этот дом был узким с фронтальной части потому что в то время люди платили налог по размеру фасада, выходящего на улицу. Дом уходил далеко вглубь двора, а комнаты слуг находились в конце дома. Около 1891 года известный местный житель Алва Шнит, который руководил Новоорлеанским School District и возглавлял группу «Союз Белого Человека», группу, очень схожую с куклук с кланом во времена реконструкции, купил деревянный дом и разломал его. В качестве подарка для своей жены он построил трехэтажный особняк. Этот общественный лидер умер в собственном доме. В 1920-х годах, когда Великая депрессия пробиралась в Америку, эти новоорлеанские особняки становились довольно большим финансовым бременем для своих владельцев. Подобно другим, этот особняк который должен был стать замком гостиницы, был переделан во временные меблированные комнаты. Владельцы дома менялись несколько раз до 1950-х годов, когда во владение домом вступила семья Ализон. Дом находился в их распоряжении до 1998 года, когда Джордж Ализон продал его Эндрю Крейгу и Карену Вакараку. Новые владельцы дома переименовали особняк, Дали ему имя Замок Гостиница 1891 и начали делать косметический ремонт имущества. Крейк вспоминает состояние особняка, когда они его купили. Дом был отвратителен. В некоторые комнаты он, Джордж Ализон, не заходил годами. Некоторые комнаты были милыми, некоторые ужасными. Наведение в нем порядка было большим трудом. Крейк сказал: что Ализон никогда не упоминал о привидениях, и новые владельцы не замечали ничего до тех пор, пока не начали там работать. Когда началась работа, присутствие, по крайней мере, двух человеческих духов и, возможно, даже одного призрака собаки стало очевидным. Первым духом, который они увидели и услышали, был дух маленькой девочки, согласно легенде, утонувшей в находящемся неподалеку пруду который был на плантации до урбанизации Нового Орлеана. Крейг сказал, «Она упала в пруд в чем-то вроде нижней юбки, которая набухла от воды, и девочка пошла камнем ко дну и утонула. На ней было красивое белое платье. Ей было где-то 6-10 лет. Она была белокурой, и теперь она странствует в печали не только в нашем доме, но и в окрестностях. Люди говорят, что она ищет свою маму. Другой призрак, который, по словам очевидцев, бродит по дому, это призрак светлокожего мужчины, который работал здесь наемным слугой. Известно, что этот джентльмен говорил на нескольких языках, очень любил женщин и выпить. Он умер в своей кровати, либо курил в постели, либо перевернул нагревательный прибор, от чего начался пожар. Не имеет значения, что было причиной пожара, Мужчина предположительно сильно выпил, не смог выбежать из комнаты, поэтому умер от удушья. Некоторые медиумы, которые посещали дом, полагают, что душа этого человека посещает гостиницу, так как считает, что он должен жить в особняке, а не в части дома для слуг. Одна женщина-медиум даже рассказывала о том, что чувствовала поцелуй призрака этого мужчины в щеку. Медиум, который бывал в гостинице, сказал Крейгу, что в подвале обитает дух собаки. «У вас в подвале обитает призрак маленького йоркширского терьера». Я сказал «Что?». Это объясняет, почему мы слышим слабый лай собаки, доносящийся из воздуховода и каналов теплотрасы здания. Также один из наших рабочих сообщил нам, что спускаясь вниз, он слышал, как внизу шуршала собака или какое-то другое животное. Крейг рассказал мне и о самых обычных явлениях в замке гостиницы 1891. Постоянно исчезают ключи от номеров. Вы не представляете, сколько у нас исчезает ключей других предметов. Крейг сказал, что некоторые гости регистрируются, идут в свои номера и возвращаются через несколько минут, говоря, что они не знают как, но уже потеряли ключ от двери номера. Бумажники посетителей оказывались в странных местах, например, в микроволновках. Бокалы загадочно меняют место в номере, когда посетитель идет в ванную. А одну женщину призрак разыгрывал. Она рассказала Крейгу, что каждый раз, когда она клала свою расческу на правую сторону стола и уходила, а потом возвращалась, расческа лежала на левой стороне. Так продолжалось десятки раз только в течение нескольких дней. Крейк описал одну встречу с призраком маленькой девочки, с которым встретились двое посетителей. Он сказал, ее одновременно видели две женщины. Она летала посередине комнаты и пыталась тянуть цепь с вентилятора на потолке. Одна женщина повернулась к другой и сказала, «Ты смотришь на то же, что и я?» Другая женщина ответила: Да, я вижу верхнюю половину тела маленькой девочки, которая тянется к цепи, но, кажется, не может схватиться за нее. И они обе наблюдали где-то минуту, как маленькая девочка летала посередине комнаты, а затем просто исчезла. Они спустились, взволнованные вниз, и сказали: Мы только что видели призрака. Крейг сам встречал призрака в номере 10 готической святыни, которая находится на самом последнем этаже. Он сказал, посетители, кажется, перетягивают цепь на потолочном вентиляторе. Они так сильно дергают за нее, что он заклинивает или рвется. Поэтому я решил все исправить. Я поставил лестницу и начал по ней подниматься, держа в руке свой маленький чемоданчик с запчастями и инструментом. Поднялся по лестнице и снял нижнюю часть вентилятора, поэтому мог просунуть руку внутрь, где находится маленький выключатель. Я был сердит на себя, потому что не взял с собой нужной детали. По привычке, потому что нам приходят такие вселяющие ужас счета на электричество, я выключил вентилятор, захлопнул ногой чемоданчик и поставил лестницу у стены. Дверь захлопывается позади меня. Я пошел вниз, поздоровался с одной из девушек-консьержек, работавшей там, спустился в подвал, нашел нужную деталь, затем поднялся в номер через 7-8 минут, открыл замок двери, отворил ее. Там были зажжены все электрические приборы, которые находились в этом трехкомнатном номере люкс. Телевизор, радио, кондиционер, два ночника, лампочки на потолке, микроволновая печь, Кофеварка, вытяжка, обогреватель, вентилятор в другой комнате и все лампочки. Поэтому мне пришлось обойти весь номер и все повыключать. Я сказал, хорошо, призрак, мы еще встретимся. Призраки в замке гостиницы больше, чем привидения. Иногда встречи с ними более чем поразительны. Очевидцы рассказывали о том, как тряслись их кровати, как до них дотрагивались невидимые руки, как они ощущали следы маленьких невидимых ног, ходящих и прыгающих по кровати, и запах табачного дыма. Николас Франклин, бывший руководитель гостиницы, рассказывал мне об одном единственном необъяснимом личном случае. «Я находился в номере 10. Где-то в 11.30 ночи я с друзьями смотрел телевизор и вдруг сам по себе начал работать душ. И не еле-еле, он работал на полную мощь. Когда мы пошли посмотреть, кран был закрыт. Это был единственный случай, который я испытал на себе лично. Франклинг сказал мне, что многие люди специально приезжают в замок-гостиницу, чтобы встретиться с привидением и иногда это превосходит все их ожидания. Одна леди в слезах позвонила мне в два часа ночи и спросила, могу ли я прийти и забрать ее оттуда. Она была в номере 11, логового Лангуста, и сказала, что в своей кровати видела курящего мужчину. У нее была истерика, она кричала, «Мне ничего не нужно, только заберите меня отсюда». Новый Орлеан долго был центром сверхъестественных явлений. Просмотр книги посетителей «Замка гостиницы» доказывает, что эта гостиница не исключение. Джон и Али Бротерс остановились в номере 9 – укрытие от пассата Джина Лафита. И во время своего пребывания в гостинице 27 июля 2001 года видели призраков энергичного слуги и маленькой девочки. Из отрывка их записи в книге посетителей мы узнаем. Две ночи призраки не давали нам покоя. Первый день наш телевизор постоянно выключался из розетки. Мы уходили из номера, а когда возвращались, он был выключен из розетки. Так было три раза. Вторая ночь была удивительной и в то же время страшной. У лестницы мы видели маленькую девочку. В ту ночь, раз или два, моя жена даже видела мужчину, привидение в черном. В конце концов, мы легли спать в 5 часов утра. О да, мы также слышали, что кто-то бегал вниз и вверх по нашей лестнице. Но в ту ночь в нашей части особняка никто не ночевал. Около 5 часов утра последнее, что мы слышали, было хихиканьем маленькой девочки. В среду, 25 сентября 2002 года Келли Персли из города Сиэтл, штат Вашингтон, Рассказала, что она испытала в номере 5, комнате Наполеона. Надвигался ураган, и той ночью мы были одни в доме. Около 10.30 вечера я услышала звуки, как будто кто-то двигал мебель. В 11.30 вечера я услышала отчетливый звук маленькой детской музыкальной шкатулки, доносящейся из зала. Это продолжалось более минуты. Как только я улеглась спать, У меня снова появилось ощущение, что кто-то нежно ласкает мои ноги. Где-то в середине ночи я проснулась в изумлении от того, что моя кровать двигалась, как будто на ней кто-то тихонько прыгал. Довольно странное чувство. Когда в 4 часа утра мы вышли из дома, чтобы поймать такси и успеть на ранний вылет, моя подруга обернулась, посмотрела на балкон нашего номера и увидела в окне темную фигуру наблюдавшую за нашим отъездом. Возможно, ему, ей было грустно от того, что мы уезжаем. Замок гостиница 1891 перемещает своих посетителей в другое время и заставляет мыслить иначе. Хорошая осведомленность привидений, которые странствуют по комнатам и коридорам гостиницы, возможно, может объяснять, почему они появляются там, где жили но привлекают их сюда именно энергия и восторженность новых лиц, посещающих гостиницу. Энергичный слуга, без сомнения, по-прежнему ищет для ухаживания другую милую леди. В то время как маленькой девочке интересно, может ли очередная женщина, посещающая гостиницу, быть ее мамой?